Ведь мы же договорились. Скажем потом, когда разберем и вместе с Медянка. За кого ты меня принимаешь? — обиделся брат. — О чемодане я ему ничего не сказал. Просто из любознательности поинтересовался, сколько стоило отправить заказное письмо в сорок четвертом году. А ты сразу, гляди, а это? Спятить можно, выбросить такое богатство. Ты говорила, та баба собиралась выбросить письма в мусорный бак? Хуже, она собиралась сначала их сжечь, с возмущением отозвала сестра. Хорошо, печки у нее под рукой не оказалось. Ненормальная. Ну так что, вырезаем? Простые вырезаем. А если интересные, надпечатки и штемпели оставляем вместе с конвертами. И дети принялись за работу. Сидя на полу в комнате Павлика, они методично просматривали конверт за конвертом, опорожняя чемодан. Чемодан сразу же по прибытии был отнесен в комнату Павлика, а не Яночкину. Сделано это было с умыслом. Дело в том, что в комнате девочки поддерживался относительный порядок. У мальчишки же царил полный хаос. Паня Кристина пыталась было наводить порядок, но когда оказывалось, что выброшенный ею хлам как раз и представлял самую большую ценность для сына, мама оставила попытки прибраться в комнате Павлика и махнула на нее рукой. Поскольку выбрасывать что-либо ей было категорически запрещено, значит, поддерживать чистоту было невозможно, и пани Кристина просто избегала заглядывать в комнату сына, чтобы лишний раз не расстраиваться. Тут старый чемодан оказался бы в своей стихии, а в комнате Яночки он бы непременно бросался в глаза. Самые интересные марки попались на самых первых конвертах. Больше таких ценных экземпляров не попадалось. Но и не очень ценные представляли немалый интерес для коллекционеров. Правда, большинство марок были стандартными, напечатанными массовыми тиражами. Конверты с ними сваливали большую кучу. Попалось несколько иностранных марок. и сложили отдельно, чтобы проверить потом. Не хотелось снова бежать к дедушке за каталогом. «Если я сейчас потребую у него все каталоги, он сразу догадается, что у нас что-то есть», слух рассуждал Павлик. «И наш номер смедянка не пройдет». На самом дне обнаружился небольшой кляссер, битком набитый марками. На первый взгляд они не представляли особой ценности. Это были в основном иностранные марки, небрежно засунутые в прозрачные карманчики Клясера, иногда по несколько штук сразу. Большинство из них были американские, австрийские, французские, некоторые из экзотических стран. Все гашенные, отклеенные от конвертов. С ними надо разбираться отдельно, с лупой. Этими марками решили заняться позже. — Я еще могу понять, когда выбрасывают ненужные письма, — рассуждал оскорбленный в лучших своих чувствах Павлик. — Но выбросить на помойку Кляссер — это уже никак в голове не укладывается. — Может, Кляссера она не видела? — пыталась оправдать незнакомую женщину Яночка. — И вообще не слышала о них. Жаль, мы не знаем, где она живет. Может, у нее еще есть письма? — А разве не у той помойки? — удивился Павлик. «В доме недалеко от помойки жила ее покойная тетя», — пояснила Яночка. «А сама она живет где-то далеко», — она еще жаловалась. «А тетя где жила, не знаешь?» «Нет», — вздохнула Яночка. «Там вокруг помойки несколько домов. Я даже не знаю, из какого дома она вышла. Не смотрела, шла себе, а эта женщина меня обогнала. И Хаббер ее не обнюхал. Я его не просила, не подумала, что пригодится». — Мне повезло, — огорчился Павлик. — Не знаю, не знаю. Может, на ту помойку имеет смысл каждый день наведываться? У Яночки затекла правая нога от сиденья на корточках. Сменив положение, девочка с грустью сказала. — Будут «Вот мы с тобой, как несчастный зютык, примемся рыться в мусорных баках. И не исключено, что на той самой помойке когда-нибудь столкнемся с ним нос к носу. Он ведь занимается этим систематически, продуманно. А я просто случайно на письма наткнулась. Завтра сожжем в саду на костре ненужные письма».